Уин поняла, что ей необходимо заставить Кедерика посмотреть правде в глаза. А сейчас был как раз подходящий момент. Кедерик, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ласково сказала она. — Ты болел серьезно когда-нибудь в жизни? Он задумался. Его широкий лоб наморщился от умственного усилия. Наконец он произнес «Один раз. Только один раз. Ты можешь рассказать мне о своей болезни?» За год до моего брака с Эдит у меня распухли и болели щеки. Я был похож на самца лягушки во время брачных игр. Несколько дней у меня был жар. После я узнал, что мать опасалась за мою жизнь. Он довольный усмехнулся. «Все у меня распухло». «Я был щедро одарен, уверен, лучше, чем многие. Во время болезни у меня все увеличилось вдвое. Признаюсь, я огорчился, когда потом все стало прежнего размера», — закончил Кедерик. «Не похоже, что у тебя когда-нибудь будут дети», — прямо заявила ему Ин. «Что?» Я целительница, Кедерик, как моя бабушка и моя мать. Болезнь, которую ты описал, мне не страшна для маленьких детей, девочек и мальчиков, но для мужчины или юноши эта болезнь опасна, особенно если она поразила мужской орган, как в твоем случае. Она убивает жизнь в мужском семени, я это знаю. Ты лжешь! — Уэльфская ведьма! — разозлился он на Уин. Щеки над бородой густо покраснели. — Нет, Кедерик, я не обманываю тебя и не хочу быть с тобой жестокой. — Участливо сказала Уин. Ей было жаль его. Она чувствовала его боль. Среди целителей хорошо известно, что семя мужчины и юношей становится фактически безжизненным после этого недуга. Так бывает всегда, хотя мы и не знаем почему. — То, что у меня нет детей, — не моя вина, — упрямо продолжал он. — Виновата Эдит, потому что она слаба и не может зачать. Но это наша общая потеря. Я не виню Эдит. Она хорошая жена. А как с другими? Они крепкие и здоровые девушки, однако не беременеют. Кедерик. Вина заключена в тебе, вернее, не вина, а жестокая случайность, обрушившаяся на тебя. Не думаю, что у тебя будут дети даже от меня. — Ты целительница, уэльская женщина, — мрачно начал он. — Не можешь ли ты приготовить какого-нибудь зелья от моей хвори, если твое предположение на самом деле верно? — Нет такого средства, чтобы помочь тебе, — смело сказала ему Вин. — С этим человеком уже давно никто не говорил откровенно. Ему надо примириться с неизбежным ради них всех. — Никакого? — Думаю, ты лжешь. — Ни один мужчина, такой охотник до женского тела, как я, просто не может иметь безжизненное семя. Во всем виноваты женщины, только не я. Уин увидела в его глазах отчаяние и страх. Редко, очень редко мужчина, перенесший эту болезнь, может иметь потомство, сказала Уин, не желая обнадеживать его. Может, некоторые известные мне лекарства чувств помогут тебе достичь невозможного, Кэдерик. Когда я поправлюсь после родов, я займусь этим. Твоим женщинам я тоже дам лекарства. А теперь оставь меня. Я утомлена и хочу спать. Кедерик вышел из большой спальни, не проронив ни слова и не посмотрев на Уин и на ребенка. Уин глубоко вздохнула, чувствуя одновременно жалость Кедерику и раздражение. Мужчины, подобные ему, всегда измеряют свое мужское достоинство по количеству убитых ими людей, изнасилованных или соблазненных женщин и по числу детей, особенно сыновей, которых они произвели. Репутация Кедерика, когда дело касалось убийства, насилия и обольщения, была на высоте. Но полное отсутствие детей... Безразлично, какого пола, было заметным недостатком, который ставил под сомнение его личные качества. Несмотря на всю его враждебность по отношению к ней, она посмотрит, чем ему можно помочь. Им никогда не стать друзьями, но Уин понимала, что Эдвину будет приятно, если его сын и жена перестанут быть врагами. Так, — думала она, засыпая, — ей очень хочется угодить Эдвину. Он так старается сделать ее счастливой. Неужели она и в самом деле любит его? Да, но не так, как Мейдока. Уинн сомневалась, что сможет когда-нибудь полюбить другого человека, как своего принца. Мэйдок, засыпая, она мысленно обратилась к нему, почему ты не пришел. Уин, она никогда не покидала его мысли. Прошло полтора года, как она исчезла. Иногда в моменты мрачного упадка духа он сомневался, жива ли она еще и существовало ли когда-то вообще. У Ингарнака с ее длинными черными волосами и зелеными-призелеными глазами, словно земля, разверзлась и поглотила ее. Больше года они вновь и вновь прочесывали вдоль и поперек местность по пути следования каравана Рори Бена в надежде отыскать хоть какой-то след. В конце концов, Мейдок решил, что его жены нет в Англии. Рорибен, очевидно, скрыл ее от людских глаз и взял с собой в Британь. Мейдок возвратил домой всех своих людей и погрузился в тягостное ожидание. Он ждал возвращения Эйниона, который лично отправился за ирландским работорговцем. Эйнион вернулся в замок с неутешительными вестями. — Сначала я последовал за Рори Беном в Британь, мой господин, потом в Италию, где, наконец, догнал его, когда он собирался со своим грузом рабов двинуться в Византию. — Он сказал тебе, где Уин? нетерпеливо спросил Мейдок. Он так похудел за те месяцы, что Эйнион его не узнал. — Ее с ним нет. — Мой господин, — тихо ответил Эйнион. Сначала он притворился, что ничего о ней не знает. Его нельзя было даже подкупить. Только тогда, когда я попытался ускорить это дело более энергично, Эйнион хмыкнул, применив физическую силу. Он сознался, что моя госпожа была у него. Где она? Под темно-синими глазами Мейдока. Были большие красные круги, он почти не спал в последнее время. Я ничем не мог заставить его сказать, где она, мой господин. Он живет в полнейшем страхе перед вашим братом Брайсом Скей. Он думает, что если предаст его, то епископ отыщет его, где бы он ни находился. Он уверен, что ваш брат убьет его, если он нарушит клятву. Я мог разорвать его по кусочкам, но... Он все равно ничего не сказал бы мне. Так велик его страх, мой господин. Однако окольными путями я выяснил кое-что полезное для нас. Среди рабов Рори Бена был мальчик, которого работорговец предназначал для одного благородного человека в Византии. Работорговец оказался, как и говорит о нем людская молва, не злым человеком. Мальчику была дана некая свобода. Подслушав мой разговор с Рори Беном, он пришел ко мне, когда я оставил ирландца. Мальчик рассказал мне, что уже много месяцев находится у Рори Бена. Он обещал мне помочь в поисках, если я выкуплю его и помогу вернуться в родную Ирландию. Он помог тебе, да мой господин, он дорого мне обошелся, но его покупка. Этого стоило. Когда они из Ирландии перешли в Уэльс, Рори Бен оставил своих людей и живой товар приблизительно в десяти милях от замка Кей. Он получил послание явиться к епископу. Когда через несколько дней он их догнал, с ним была прекрасная темноволосая женщина, с которой он очень заботливо обращался. Мальчик это отчетливо помнит, потому что Рори Бен позволил женщине ехать с ним на лошади верхом за его спиной, а не идти вместе с остальными рабами. Незадолго до их прибытия в Вустер Рори Бен вновь покинул свой караван, взяв с собой женщину. «Мне, мой господин, ясно, что леди Уин никогда не покидала Англию», торжествующе заключил Эйнион. «Но мы не смогли отыскать ее», С отчаянием в голосе произнес Мейда: «Где она может быть, если только работорговец не убил и не закопал где-нибудь ее тело?» Он побледнел при этой мысли, ненавидя свою беспомощность. «Мой господин! Она здесь!» — решительно сказал Эйнион. «Наши люди, очевидно, пропустили ее, ведь территория, на которой искали леди Уин, очень обширна. Теперь мы сузили ее...» До окрестностей Вустер. Вы и я отправимся вместе, нанося визиты каждому Тану в этой округе, пока не отыщем ее. Принц медленно кивнул. Крошечная искорка надежды зажглась в его сердце. Будем считать Вустер центром округа. Пойдем на поиски из города сначала на север, потом на восток, на запад и, наконец, на юг. «Мы должны пуститься в путь поскорее, Эйнион, потому что граф Гарольд и наш король Граффит столкнулись друг с другом, как два оленя-самца из-за Гарольд старается произвести впечатление на короля Эдуарда, чтобы тот изменил свою волю и объявил Гарольда наследником престола, а не герцогом Нормандии Вильгельма. «Граффит...» — Скоро призовет к себе вассалов. Если меня здесь не будет, я не смогу ответить на этот призыв. Меня не интересует их схватка. Я хочу только отыскать Уинны, вернуть ее и ребенка целыми домой. — Не разгневается ли графит Аплюилин на вас, если вы не явитесь к нему? — спросил Эйнион. — Когда... Моя жена и ребенок вновь окажутся дома, я объясню ему причину, почему я не смог встать под его знамена. Он поймет. Уин ведь его родственница, хотя и дальняя. К тому же, почему мы должны играть в эти военные игры, теряя лето, когда они все равно ни к чему не приводят? Почему саксонцы считают, что от скуки они должны разорять уэльсов? Я не знаю, — заключил Мейдек. — Может быть, потому, — ответил Эйньон, что мы от скуки грабим саксонцев и воруем у них скот, мой господин. Глаза великана заблестели. У саксонцев на самом деле превосходный скот, — согласился с улыбкой Мейдок. Но я не позволю втянуть себя в эту битву, хотя моя семья и титул древние, этот маленький... Гористый мир Пауиса вен, -Вен не имеет большого значения для сильных мира сего. Графит, несомненно, может обойтись и без меня. Однако в своих предположениях Мейдок оказался неправ. Вести всегда медленно доходили до Скалы Ворона. Принц не знал, что в начале зимы Самый могущественный граф Англии, Гарольд, вторгся в Уэльс и сжег поместье графида Рудлен. Королю и его семье едва удалось спастись бегством, и графид был взбешен.